«Эй!» — прикрикнул Хайден, обращаясь к Пьеру. «Что будешь? Выбери сначала, потом садись». «Не стоит!» — остановила эльфа. «Вернись за кассу, я сама!» После этих слов взяла небольшой блокнотик, карандаш и направилась к юноше, при этом сохраняя дежурную улыбку. «Доброго времени суток!» — поприветствовала юношу так, словно вижу его впервые. «Определились с тем, чего желаете?» Поднесла карандаш к блокноту, собираясь тут же записывать то, что он назовет. Отстраненное поведение не обошло стороной Пьера. Глаза юноши резко округлились и с непониманием смотрели в мою сторону. Он молчал, но всем своим видом словно кричал. «Неужели ты меня забыла?» Подросток раздраженно надкусил нижнюю губу, словно старался сдерживать свои эмоции и слегка опустил голову вперед, пряча голубые глаза под кудрявыми волосами. Прозвучал небольшой скрежет царапающих ногтей о поверхность стола. Пьер неосознанно сжимал ладони в тугие кулаки, проводя ногтями по столешнице. Это зрелище вызывало у меня легкую панику, возникло ощущение тяжести в желудке, отчего голова слегка закружилась, вызывая тошноту. Но даже так я продолжала стоять рядом с парнем и улыбаться. «Если позволите, я могла бы порекомендовать вам свежие пирожные с заварным кремом». Продолжила, стараясь хоть немного разрядить эту оглушающую и сводящую с ума тишину, а также чашечку чая с лесными травами. Я неожиданно начал пьер, так и не поднимая головы. «У меня нет денег». «Что?» О чем он сейчас? У Пьера-то? Я, когда покидала герцогство, оставила абсолютно все братьям, так что это полная ложь. Да у них денег столько, что на них можно четверть королевства купить. Уж кто-кто, а герцог и герцогини себя в деньгах не обижали, да и работорговля по-любому приносила хорошую прибыль. А сейчас он говорит, что денег нет? Ну, тут несколько вариантов. Либо Пьер добровольно отказался от герцогского наследства и теперь действительно беден, как церковная мышь, либо решил также врать, отыгрывая новую личность. «Вот как? Ну, ничего страшного!» — улыбнулась юноша, после чего убрала блокнот и карандаш в кармашек юбки. «Считайте это угощением!» После этих слов направилась к кассе, сразу же попросив Хайдена приготовить пару десертов и поставить их на столик Пьера. «А — протянул эльф, удивленно приподняв бровь. — С чего это? Благотворительность? Ты таким образом точно никогда не разбогатеешь. — Сказал тот, кто сам при этом мне должен! — шепотом бросила в ответ, после чего повернулась и направилась в кухню, но при этом краем глаза заметила, как Хайден кривлялся, передразнивая меня. — По всей видимости, это правда, так как в ответ сказать нечего. В любом случае, я притаилась за углом, украдкой поглядывая за младшим братом. Зачем он здесь? Сомневаюсь, что хочет убить. Конечно, причин для мести у юноши предостаточно. В конце концов, именно из-за меня родители сейчас на небо в клеточку смотрят. Опозорила семью, а после его все сбежала черт знает куда, сбросив все проблемы на их головы. Да, злиться он имеет полное право. И все же пока бездействует. Либо тянет время, либо пока еще до конца не решил, что делать. ведь в городе по-любому где-то бродит и второй братец. И мне, что один оповестил другого, где я нахожусь. Хотя от этой мысли как-то не по себе, ведь они вообще никак не общаются. Всю свою жизнь жили как параллельные прямые, которые никогда не пересекаются. Но тогда как они смогли понять, где я живу? А может быть, они вовсе и не искали меня, а всего лишь следили за наследным принцем? Ах, сколько же теорий, но идей, как теперь мне быть дальше, вообще нет. Хайден спокойно поставил десерт и чай перед Пьером, после чего молча вернулся к кассе. Думала, что парнишка даже не прикоснется к пирожным, но тут неожиданно спросил. «Это вы приготовили?» — поинтересовался он у эльфа. — Я думал, что эльфы не любят перерабатывать овощи и фрукты, считая это кощунством. — Так и есть! — раздраженно бросил Хайден, недовольный тем, что ему указывают на его же обычаи. — Это приготовила хозяйка, мое дело только продавать. — Хозяйка? — растерянно переспросил Пьер, с недоверием посмотрев в сторону Хайдена, но эльф даже не дрогнул. «Вот, значит, как...» Тихо протянул подросток, после чего взял один из десертов и медленно с небольшой дрожью в руке поднес его к рту. «Есть еду той, кто неоднократно наблюдала за твоими мучениями, но ничего в итоге не сделала, кто даже украдкой наслаждался тем, как над тобой измываются. Как по мне, Пьер должен был отбросить тарелку от себя, вскочить со стола и бежать прочь, но нет... Ему страшно, но он ел, уверенно, что юноша задумывался о наличии яда, и все же себя пересилил. Кусая пирожное, он даже зажмурился, но не успел заметить, как все проглотил, даже с удивлением посмотрел на свою ладонь, в которой еще совсем недавно был десерт. Вроде он только что был, и вот его нет. Но был второй десерт, так что Пьер взялся за очередное пирожное. Но и то исчезло так быстро, что он даже как-то осознать ничего не успел. Только перепачканные в креме губы и щеки говорили о том, что лакомство все-таки было. Следом Пьер опустошил чашку с чаем, при этом действовал значительно увереннее. Украдкой облизнулся и с грустью посмотрел на пустую тарелку с чашкой перед ним. «Это вкусно!» С удивлением протянул Пьер, Словно до сих пор не верил в то, что только что удалось попробовать. Ну, разумеется, гордо произнес Хайден, потирая полотенцем пустые чашки. Даже могущественный дракон признал кулинарное искусство моей госпожи и готов на безумие ради возможности отведать ее шедевры. Правда? ахнул Пьер, не в силах сдержать удивление, на что Хайден еще больше задрал нос не скрывая своей гордости. У меня же от такого зрелища нижняя челюсть чуть на пол не упала. И это Хайден? При мне он ни секунды лишней не упускает, чтобы не бросить какое-либо колкое замечание в мою сторону, да и в сторону человечества в принципе. А тут восхваляет так, словно о себе любимом говорит. «Не знал, что она такое умеет». Продолжил Пьер, но на этот раз уже сам эльф озадаченно посмотрел на юношу. «В каком это смысле?» Спросил он, откладывая пустую чашку в сторону. «Вы знакомы с госпожой?» Пьер уже собирался ответить эльфу, но замер. Все его внимание было сосредоточено на только что вышедшем в зал мохнатом псе, который был одет в наряд горничной. Пушок, не обращая внимания на неожиданно возникшую тишину, спокойно подошел к столику Пьера и молча забрал грязную посуду, стряхнув предварительно лишние крошки. После на двух лапах ушел в сторону кухни, скрывшись за углом. Разумеется, пес заметил меня. Ведь я пряталась за косяком, поглядывая за залом, но Пушок галантно проигнорировал мое поведение просто подтолкнул табуретку к мойке и приступил к мытью образовавшейся грязной посуды. Только только что у меня была галлюцинация, неожиданно прошептал Пьер, указывая на свой стол. Я видел собаку в костюме горничной, и она забрала мою посуду. В десертах что-то было? А? — раздраженно протянул Хайден. — Это не галлюцинация, а бес-фамильяр. Пушком зовут. — Бес? Прислужник демонов? — воскликнул Пьер, рывком вскакивая на ноги. — Что он здесь делает? — Работает, — ответил тому эльф, при этом посмотрел на подростка так, словно начал сомневаться в умственных способностях парня. — Бес подчиняется хозяйке. Пьер и рухнул обратно на кресло, теряя связь с мыслями. Похоже, последняя информация окончательно сбила его с толку. Но даже так уходить он не собирался. «Это все?» — спросил Хайден, кивая в сторону выхода. «Приходите к нам еще!» — произнес он дежурную фразу, натянув при этом улыбку. Да вот только Пьер даже не дрогнул. Наоборот, отклонился на спинку кресла, располагаясь еще удобнее. По всей видимости, он решил ждать. Ну, чего именно? Или кого? Меня? Я не собираюсь выходить. Однако я оказалась не права. Он ждал, но вовсе не меня. Дверь кафе открылась снова, и в помещение вошел высокий юноша в черном плаще, но в этот раз с откинутым назад капюшоном. Длинные фиолетовые волосы и алые глаза сразу дали знать о том, кто стал очередным моим гостем. Майкл Арчер. Вот только если первый братец предпочел зайти тихо и сесть в углу комнаты, медля со своими действиями, то Майкл предпочел действовать сразу. «Позови Розалин!» — приказным тоном произнес Майкл, обращаясь к Хайдену. «Позови Розалин Арчер!» «Что?» — растерялся эльф. При этом атмосфера вокруг него стала тяжелой и настораживающей. «Здесь таких нет. Ты ошибся, парень!» «За дурака меня не держи!» — крикнул Майкл, ударив кулаком по стойке, за которой стоял Хайден. «Я прекрасно знаю, что моя сестра здесь. Позови ее, иначе...» «Иначе что?» — холодно спросил эльф, который неосознанно свободной рукой потянулся к столовым приборам, а именно к вилке. «Вот черт!» «Хайден, остановись!» — бросила я, наконец-то выходя из своего укрытия и направляясь в клиентский зал. Увидев меня, Майкл тут же сделал несколько шагов назад, словно готовился к сражению со мной или готовился, что я на него нападу. «Можешь, пожалуйста, закрыть кафе?» — попросила эльфа, понимая, что торговля сегодня точно не выйдет. «И завари-ка нам еще чаю. Боюсь, разговор будет долгим».